Глава восьмая. Виктория. «Девочки, спасибо вам большое. Я просто не знаю, что было бы, если бы не вы». Клацнула зубами по ободку стакана мерзкая сука. «Она любовница моего мужа. Любовница от слова «любовь». А жена тогда от какого? От слова «дура» или от слова «прислуга». А может... Черт, как же болит голова. Здорово я приложилась. Здорово и глаза режет ужасно от проклятого перцового баллончика Лидии. Кстати, я даже не ожидала, что она полезет в драку. Думала, сбежит, не оглянувшись. «Трахнул бы тебя этот человекообразный и всего делов!» — хлёпнула Лидия коктейльной трубочкой. Выглядим мы с ней, конечно. Хотя красотка-шлюшка тоже уже не свежа, как майская роза. Макияж поплыл, и теперь видно, что она обычная. И веснушки вон проглядывают на курносом носике. И под глазом небольшая щербинка. Видимо, тяжело болела она ветрянкой. И по делам, между прочим, не будешь с женатыми мужиками и юбки носить длиннее, а то выставила свою Матильду. Тут у любого башню сорвет, не то что у обдолбанного примата. Слушай, а тебя хоть зовут-то как? Дать бы сейчас этой болтушке леди по башке. Вот ей-богу, вечно она лезет поперек батьки в пекло. И впереди паровоза бежит. Алекс — мой муж, а эта выдра примазывается, пила бы свою синюю политуру молча. А в сущности, у нее ведь тоже стресс. Вообще странно, что она не дышит уже в пакет, как синий кит. Громко и противно. Малика. Сука, у нее даже имя красивое, как у царевны какой, или модели, или королева красоты. И мы, Вика и Лида. Черт, черт, черт. Как бы еще сильнее начать себя презирать и ненавидеть? Да нет, сильнее уже некуда, наверное. Дно пробито. Девочки, вы чего? Я никогда же. У меня есть мужчина, но он не женат. Мой Алекс вдовец давно. У него жена под поезд попала. Пьяная домой возвращалась. Она была зависимая, и он не смог ее спасти. И это его боль потаенная. А я его к жизни вернула. Он мне так сказал. Нормально он тебя похоронил. Булькнула своей синей жижей Ледуся. Аж брызги полетели в разные стороны. Видишь, какой герой. Спасал, спасал и не спас. Бедная ты, Анна Каренина. Это ж надо по синей сливе под поезд угодить. Уж обидно, так обидно. Поди по рельсам ползла, культями загребая к мужу родному. Девочки, я ничего не понимаю. Вы кто? Опа, неужели просветление случилось в мозгу у идеальной красотки? Быстро. Я-то думала, у нее ума, как у рыбки, как это обычно бывает. Когда за красотой вот такие акулки в очереди стояли, мозги закончились. А тут странное сочетание. Странное, да. Призраки. Я вот призрак жены алкашки твоего несчастного Алекса. Она призрак невесты. Мы теперь бродим по барам и спасаем его шлюшек от насильников. Такая у нас карма. Незаконченное дело. Пока всех не спасем, не упокоимся. Слышь, Лид? Походу, долго нам тут еще предстоит конетелиться. Работа-то у нас валом, оказывается». Рявкнула я, грохнула по столешнице стаканом, который перед этим залпом осушила. А ничего, так коктейль на микстуру от кашля похож. И в голову ударяет то, что нужно сейчас. «Так, спасибо, конечно, что меня спасли, но вы сумасшедшие, признайтесь честно». «Ну, то, что мы ебобо, -бо, это бесспорно, конечно. Иначе бы не стали спасать шлюшку, которая семьи чужие рушит. Но вообще, Лидия права. Мы мстительные духи и пришли тебе прическу прорядить. Ну, такой план был». Хмыкнула я, сделав бармену знак повторить мне вкусняшку. «Паспорт ей покажи», — толкнула меня в бок Лидия локтем. Тело тут же отдалось болью. «И фотку свадебную. И это, там у тебя на этикетке, на шубе, что написано?» «Да-да, вон там, внутри. Нить золотая, проба высокая». «Лида», — прошептала Маляка, лоб нахмурила. «Дурочка, морщины же появятся годам к тридцати. Это же просто название фирмы». «Это просто моя шуба. Она на заказ сшилась. А красавчик Алекс её скоммуниздил тебе в подарок. Я, если честно, даже не хватилась дохи». Если она еще раз втянет в себя чертов коктейль... С этим противным звуком я взорвусь ей-богу. И Маляка эта смотрит на нас растерянно. И я вдруг начинаю осознавать, что она такая же жертва, как и мы с зажравшейся дочуркой олигарха. И это очень погано, я вам скажу, потому что мне ее жалко становится. И рассматривает она фото мое с таким видом, словно вот-вот свалится с чертового барного табурета. Столько страха и отвращения в ее прекрасных глазах. Такое не сыграть. Вот, Скот, вот. Я бы никогда. У меня маму так козел папуле бросил, изменил ей. Просто к другой бабе ушел. Она от нервов заболела. Я лечила ее пять лет, в медицинский поэтому пошла. Думала, вот выучусь и стану врачом и маму спасу. А не успела. Я вот клянусь, чем хотите. Памятью маминой клянусь. Я бы никогда в жизни не стала уводить мужика из семьи. А Алекс, он просто пришел на уколы я подрабатываю пока доучиваюсь жить то нужно на что то ну и завертелась он ухаживал так красиво ну так можно врать разве подожди какие еще уколы напряглась я ну да алекс здоров как бык мы с ним каждый год проходим профилактические осмотры я считаю что болезнь дешевле предотвратить чем потом лечить да и ребенку нужны здоровые родители Не знаю, он ампулы приносит темные такие, на них затерто название препарата. Я спросила, он сказал витамины. Ну, у меня не было повода ему не верить. Раз в две недели колем. Нет, если бы он в кабинет пришел ко мне, естественно, я бы не рискнула колоть, а бы что? Потребовала бы назначение, направление, но. Ой, да ладно, может стимуляторы какие. Ему же надо молодую любовницу удивлять своей мощью. Фыркнула Лидия так еще и тебя покойницу и меня невесту как еще не стерся бедняжка алекс я не выдержала и тоже хихикнула Маляка прыснула в стакан и мы рассмеялись хором истерично правда и как то дурковато аж бармен на нас покосился явно рассуждая стоит ли еще наливать трём чокнутым бабам давайте еще по коктейлю за нашего козлика предложила я и решим что с ним делать Поддержала меня Лидия. Может, ему яички оторвать? А есть еще кастрация химическая, один укольчик и ну, чтобы жертв больше не было. Вздохнула Малика, носом хлепнула. Я предлагала уже папу моего на Лешеньку натравить. Вика, вон что-то пожалела нашего общего мужчину. Лида дернула плечиком, а у меня в голове моей плывущей ясно сформировалась мысль, что мне срочно. «Просто очень срочно нужно узнать». укольчик Черт, Точно! Нужно выяснить, что же наш о себе колет и...» «Надо ему отомстить. Давайте, девочки, за нас красивых. Завтра я отнесу ампулу на кафедру фармацевтики. У меня там подруга работает лаборанткой. Она все лекарства знает. Ну и проучим козлятину». Малика подняла бокал вверх. «Чин-чин! А шлюшка дело, говорит!» Гаркнула Лида, повторив жест нашей подруге по несчастью. «Унизить? Растоптать?» «А сама-то? Он шлюшка, ты невеста, блин. А я? Я покойная жена. Класс!» «Прямо как в кине. Команда отважных, блин. Согласна. Давайте его уроем». «Ой, что-то будет. Но девчонки правы. Спускать такое скотство с рук не позволено никому. За нас, красивых, но мы не подруги. Уясните, дело сделаем и в разбег». «Мы — ангелы возмездия!» В один голос захохотали мы. «Бедный, бедный Алекс!»